М -м -м. Ладно, проехали. Что ж, похоже, в этом сарае достаточно сена. Идем дальше? М -м да, но прежде позволь мне кое-что проверить. Снаружи ведь холодно, в конце концов. Ну, здесь тоже не так уж и тепло. А, ладно. Тогда насчет этого я хотел кое-что обсудить с тобой. Сидящий рядом с ней Энфри похоже немного напрягся. Да что с ним такое? Пока Энри сверлила его профиль недоверчивым взглядом. Энфри достал пачку бумаг. Их испещряли маленькие буквы. Хотя Энри уже могла немного читать, с первого взгляда она увидела гораздо больше незнакомых ей слов, чем знакомых. «Первым делом я хочу поговорить о том, как мы прокормим огров и выживших гоблинов из племени Огу. Э, разве с этим что-то не так? Они помогли нам в уборке урожая, и мы смогли купить в городе еду для огров». «Ммм, травы удалось продать по хорошей цене». Так что провизии у нас, можно сказать, с избытком. Этого должно хватить на зиму. Даже если появится еще несколько ртов, мы все равно продержимся. Но если население продолжит увеличиваться, жизнь может усложниться. Возможно, нам стоит придумать другие способы добычи провизии. В настоящий момент племя Агу состояло из 14 гоблинов. Оно приросло не за счет новорожденных, а за счет тех, кто смог сбежать с территории, контролируемых Змеем Запада, И гигантам Востока. М -м, хотя я и не вижу проблемы. Нам возможно стоит купить еще еды в Рантеле. Однако я хотела отложить немного денег и заказать для Огров какие-нибудь металлические инструменты. Если снабдим Огров сельскохозяйственным инвентарем, весенняя посевная завершится гораздо быстрее. Но проблема в том, что Ограм нужны инструменты гораздо большего размера, чем людям. И возникнет много вопросов, если мы такое закажем. И если про Огра узнают, это вызовет множество проблем, верно? Когда осенью в деревню пришли сборщики налогов, Джугэм и остальные спрятались, чтобы их не заметили. В то же время именно благодаря их усилиям собранный урожай оказался столь обильным. Поскольку деревня Карн подверглась атаке имперских рыцарей, с них взяли лишь символический налог, что можно было бы назвать улыбкой судьбы. Кроме того, жителей на несколько лет избавили от воинской повинности. По большей части, это было способом извиниться за то, что деревня Карн осталась без подобающей защиты. Но также сборщики, похоже, искренне чувствовали себя виноватыми. Они задавали вопросы про прочные стены вокруг деревни, но получили ответ, что это все работа того заклинателя. Если такое объяснение подошло, то и присутствие огров можно объяснить тем же, верно? По крайней мере, Энри полагала так. Но Энфри покачал головой. В этом нет сомнений. В худшем случае королевство может даже послать на нас карательный отряд. Это уже слишком. Хотя ты и говоришь так. Правда в том, что огры, как правило, едят людей. Они не едят жителей этой деревни по одной единственной причине. Из-за того, что с нами джугем. Который сильнее их. Не забывай об этом. Я не забыла. Еще одна проблема. Что в деревне слишком мало людей. Нужно подумать, как увеличить население. «Если во время посевного сезона прибудут новые иммигранты, это будет великолепно. Это большое «если». И как ты и говорил, что если они убегут, едва увидев гоблинов и огров, что тогда?» Задавая этот вопрос, Энри заметила, что с Энфри происходит что-то странное, словно его разом витает где-то еще. Или что-то в этом роде. «Э? А, нет, все в порядке». Это никак не могло быть правдой. Он переутомился?» конце концов, ее возлюбленный обладал привычкой бросать все ради своего увлечения алхимией. В то время, как Энри хмурила брови в размышлении, Энфри сделал глубокий вдох и придвинулся к ней. «Ммм, так он действительно устал? Сегодня он провел много экспериментов, но если он уснет здесь, то простудится, хотя в сарае довольно-таки тепло». Пока Энри размышляла, Энфри постепенно все сильнее и сильнее прижимался к ней. «Что с ним?» «Если подумать, было бы лучше, будь Энфри чуть сильнее. Наверное, ему нужно есть больше мяса. Он не доедает и не досыпает». Энри захотела взбодрить Энфри и толкнула его в плечо. Она собиралась лишь легонько его отпихнуть. Но приложила слишком много силы, и в результате Энфри перевернулся на бок. «Эх!» Энфри повернулся и посмотрел на Энри смущенным взглядом. Ей показалось, что его лицо покраснело. «Ах, для мужчины должно быть стыдно уступать женщине в силе». Я же говорю, тебе нужно лучше питаться. Энри перекатилась к нему, а Энфри откинулся на сено и закрыл глаза. Несколько секунд они лежали так, наслаждаясь тишиной и покоем. «Что не так, Энфри? Хочешь поспать?» Энфри вновь сел прямо, сильно покраснев. «О, о, «Нет, ничего. Сестрица...» одновременно с тем, как ее ушей достиг этот крик, дверь распахнулась такой силой, что громко ударилась о стену. «А?» «Э? Энфри издал удивленный вскрик Ш -ш -ш -ш «Что случилось?» «Простите, что беспокою вас двоих, но ситуация чрезвычайная. Что случилось?» Впервые с того раза, когда на деревню напали тролли, она увидела Джугема таким обеспокоенным. Ее посетило странное, ужасное предчувствие. «Войска. Большой отряд идет к деревне». «Э? Что ты сказал? Чьи это войска?» «Мы не знаем Геральдики, так что не можем сказать. Но там множество разных флагов». Так что вам стоит пойти взглянуть. В любом случае, сначала нужно закрыть ворота. Что нам делать? Это, а ну ты можешь описать нам тот флаг, который носит большинство из них? Если сможешь описать или нарисовать, то я, возможно, смогу помочь. Джугэм рассказал, что за флаги он видел, и лицо Энфри приняло удивленное выражение. Как странно, это флаги королевства. Если бы мы знали, гербы каких дворян несут солдаты, то смогли бы понять, кто идет к нам». Деревня Кан расположена на окраине, и до ее основания здесь был лишь лес. Очевидно, что целью надвигающегося отряда является деревня. Но почему? Это оставалось загадкой. Но почему? Ты не знаешь, что им тут надо, Энфри? Зачем войскам королевства приходить в деревню? Если им нужно в Великий Лес Топ, то странно, что они посылают столь крупный отряд. Они могли бы отправить вместо этого приключенцев. Если дело не в этом... «Может, где-то здесь восстание или что-то в этом роде? Разве что-то подобное может произойти?» «Это лишь слух, но до меня дошли рассказы, что власть короля не так уж и сильна. Похоже, в данный момент есть некий конфликт между дворянами и королем. Раз так, может, они идут в деревне Карн, чтобы напасть?» Лицо Энри побелело. «Неужели деревня подвергнется такому же ужасному нападению, как и в тот раз? Однако сейчас обстоятельства не такие, как тогда». Энри выбрала промолинейное решение. «Мы должны бежать в лес, прежде чем войска подойдут к деревне. Прости, сестрица, мы заметили их слишком поздно, так что если побежим сейчас, придется бросить все имущество здесь. Кроме того, сейчас зима, и высока вероятность встретить в лесу монстров. Сбежав от одной проблемы, мы по попадемся прямо в когти другой». Болезненное выражение лица Джугема ошеломило Энри не выжить зимой в лесу, если войска сожгут деревню. Раз так, эм, верно, если мы не можем сбежать с нашим имуществом, то нужно подготовиться к битве и в то же время спрятать пищу и другие необходимые нам вещи. Да, хороший план, Энри. Подвалы, в которых Джугэм и Огры прятались от сборщиков налогов, должны быть все еще в порядке. Мы перенесем все туда. Уже собравшись действовать, Энри вспомнила, что не задала еще один вопрос. Сколько их? Сколько их? Жители смогут прикинуть, как много еды прятать, если будут знать, каких размеров отряд на них надвигается. Какова численность войска? Должно быть около сотни человек, верно? Нет. Видя, как Джугем делает глубокий вдох и медленно отвечает, Энри почувствовала внезапный позыв заткнуть уши пальцами. Не сотня, скорее несколько тысяч. Энри моргнула, как и Энфри рядом с ней. Их как минимум четыре тысячи, я думаю. «Но это... Зачем они послали так много?» «Не знаю, зачем отправлять такое войско на деревню вроде нашей. Энри, не может ли быть такого, что кому-то стало известно о гоблинах в деревне?» «Нет, это невозможно», — Энри ответила незамедлительно. Как бы она ни думала, ни один вариант утечки информации не приходил ей в голову. В деревню прибывали иммигранты, но они все полагали, что гоблины заслуживают больше доверия, чем люди». Со времени нападения троллей барьер между старыми и новыми жителями деревни почти полностью разрушился. Возможно, это приключенцы, возможно, даже Мамон и Набель рассказали об этом, но Энфри настаивал, что они не поступили бы так. «Тогда, э, пока мы готовимся к побегу, нужно спросить их, зачем они пришли. Сражаться лишь в крайнем случае». «Вступить в битву с армией в четыре тысячи человек – это ничто иное, как самоубийство». «Как и сказал братишка, это все, что мы можем сделать. Полагаю, против такого количества других вариантов у нас нет».